Глава девятнадцатая Два года спустя король Пелес сидел в башенном покое вместе с сэром Блиантом. Утро было морозное, ясное, безветренное, и на замерзших полях лежала дымка столь легкая, что в ней и голубь бы не заблудился. Сэр Блиант, ночевавший в замке, щеголял валом плаще с белой меховой опушкой. Во дворе сэра Блеанта ожидали оруженосец и конь, готовые доставить его обратно в замок Блеант, но хозяин и гость решили позавтракать перед тем, как ему отправиться. Сидя у камина, в котором щедро горело целое бревно, и согревая перед огнем руки, они потягивали глинтвейн, заедали его печеньем и беседовали о диком человеке. «Я совершенно уверен, что прежде он был джентльменом», — говорил сэр Блеант. Я видел, как он совершал такие дела, на какие никто, кроме джентльмена, не способен, да и владение оружием было у него прирожденное. — А где он теперь? — спросил король Пеллес. — Бог его знает. Как-то утром, когда в замке Блиант собралась охота, он сгинул. Но в том, что он был джентльменом, я уверен. Глядя на пламя, они еще отхлебнули вина. — Если желаете знать мое мнение, — понизив голос, прибавил сэр Блиант, — то, по-моему, это был сэр Ланселот». «Невозможно», — сказал король. «Он был высок и могуч». «Сэр Ланселот погиб», — сказал король. «Бог досмилуется над ним. Это ведомо всякому». «Но это ведь не доказано. Если бы он был сэром Ланселотом, вы бы его ни с кем не спутали. Более некрасивого человека я в жизни не видел». «Я с ним никогда не встречался», — сказал сэр Блиант. Доказано, что сэр Ланселот, лишившись разума, бегал в одних штанах и рубашке, пока его не задрал дикий вепрь, а затем он скончался в отшельнической обители. И когда это случилось? Под прошлое Рождество. Примерно в это же время и мой дикий человек убежал вслед за охотой, и охотились мы тоже на вепре. «Ну что же», — сказал король Пилес, — «вполне возможно, что мы говорим об одном и том же человеке». Если так, это интересно. А откуда он взялся, этот ваш малый? Дело было в прошлом году, во время летних поисков приключений. Я, как обычно, отыскал лук покрасивей, разбил шатер и сижу себе внутри, ожидаю, пока что-нибудь подвернется. Как сейчас помню, сижу, играю в шахматы. Вдруг слышу, снаружи кто-то вопит. Выхожу, а там какой-то голый человек лупит по моему щиту а карлик мой сидит на земле и потирает шею, этот маньяк ее едва не сломал, карлик-то, оказывается, и звал на помощь. Я подхожу к этому парню и говорю, — Ты же не хочешь драться со мной? Давай-ка, брось этот меч и будь умницей. Он, понимаете ли, схватил один из моих мечей, сразу видно было, что он не в себе. Я и говорю, — Не надо тебе драться со мной, старина, ибо я вижу, что ты нуждаешься в добром сне и хорошей еде. И правда, вид у него был жуткий, как у человека, отстоявшего три всеночные подряд. Глаза были совершенно красные. А он что? Он просто сказал, что до этого, то лучше ты ко мне не приближайся, ибо знай, что иначе я тебя зарублю. Странно. То-то и дело, что странно. Я имею в виду странно, что он знал высокий язык. И что он сделал потом? Ну, на мне только и было одежды, что плащ, а человек этот выглядел опасным. Я вернулся в шатер и надел доспехи. Король пилез подал гостю еще печенье, которое сэр Блиант принял, благодарно кивнув. «Как только я облачился в доспехи», — продолжал он с набитым ртом, — «я взял запасную меч и вышел наружу, чтобы разоружить этого малого. Не то чтобы мне хотелось его ударить или еще что-нибудь подобное сделать». Но поскольку он явно был опасным маньяком, других способов отнять у него меч я не видел. Я стал подходить к нему вроде как к собаке, протянув руку и повторяя «Ах, ты бедняга! Ну, иди сюда, вот умница!» Я полагал, что легко с ним справлюсь. И как? Справились? Стоило ему увидеть меня при мече и доспехах, как он бросился на меня будто тигр. Я, отродясь, такой атаки не видел. Я попытался парировать удар и должен сказать, что убил бы его из одной только самозащиты, если бы он предоставил мне такую возможность. Однако следующее, что я могу припомнить, это как я сижу на земле, а из носа и ушей у меня льется кровь. Он нанес мне такой удар, что у меня в мозгу помутилось. «Господи!» — сказал король Пелес. Он же отшвырнул меч и помчался в шатер. Там была моя бедняга-жена, лежала в постели безо всякой одежды. Так он запрыгнул на ложе, содрал с нее покрывало, завернулся в него и заснул мертвым сном. — Должно быть, женатый был человек, — заметил король-пеллес. Жена с перепугу завизжала, выскочила из постели, накинула сорочку и побежала ко мне, а я как упал на землю оглушенный, так и лежу. Она и решила, что я убит. Ну, сами понимаете, шум вышел немалый. А он, значит, так все время и спал? Спал как бревно. В конце концов мы кое-как пришли в себя, жена приложила мне к затылку одну из моих латных рукавиц, чтобы унять кровь, которая так и текла из носа, и мы с ней обсудили, что делать дальше. Мой карлик, отличный, кстати сказать, малый, присоветовал нам не причинять ему зла, потому что на него пала десница Божья. Собственно говоря, карлик-то и предположил, что это может быть сэр Ланселот. В тот год много ходило разговоров о загадке сэра Ланселота. Сэр Блиант прервал свой рассказ, чтобы откусить еще печенье. Кончилось с тем, что мы свезли его прямо вместе с ложем в конной повозке в замок Блиант. Он даже не пошевелился. Ну а как привезли, связали по рукам и ногам, пока он еще не проснулся. Теперь-то я сожалею об этом, но тогда нам рисковать не хотелось, а риск, по всему, что мы знали, был немалый. Мы его держали в удобном покое, одевали во все чистое, жена кормила его добрыми явствами, дабы подкрепить его силы, но все же нам казалось, что пока он в цепях, оно как-то надежнее. Полтора года он у нас прожил. А как же он убежал-то? Я как раз к этому и подбираюсь, это самая соль истории. Как-то раз я после обеда отправился в лес, думал с полчасика поохотиться. А там на меня вдруг напали сзади двое рыцарей. — Двое рыцарей? — спросил король. — Сзади? — Да, именно двое и именно сзади. Это были сэр Брюс Безжалостный и какой-то его дружок. Король пелес с размаху хлопнул себя по колену. — Этот человек, — воскликнул он, — сущая угроза для общества. Не могу понять, почему его до сих пор никто не прикончил. Все горе в том, что его изловить невозможно. Однако я вам рассказывал про дикого человека. Сэр Брюс и этот второй, как вы понимаете, застали меня совершенно врасплох и должен с сожалением признать, что мне пришлось обратиться в бегство. Сэр Блиант примолк и уставился в огонь. Впрочем, он вскоре взбодрился. «Ну ладно», — сказал он, — «не всем же быть героями, верно?» «Не всем», — согласился король Пеллес. «Я был жестоко изранен», — сказал сэр Блиант, найдя удачную формулу, «и чувствовал, что силы мне изменяют». «Ну, разумеется!» «Эти двое до самого замка скакали по бокам от меня и наносили мне удар за ударом. Я по сей день не понимаю, как я жив-то остался». «Это все записано в камнях», — сказал король. Мы, сломя голову, проскакали мимо бойниц Барбакана, и, видимо, сквозь них дикий человек нас и заметил. Он у нас, понимаете ли, сидел в Барбакане наверху. Так или иначе он нас увидел, и, как потом оказалось, голыми руками разорвал оковы. Оковы, между прочим, были железные на руках и ногах. Он при этом жестоко поранился. Затем он выбежал через задние ворота, руки в крови, цепи так и летают вокруг, стянул с седла напарника сэра Брюса, отнял у него меч и так саданул сэра Брюса по голове, что тот ничком повалился с коня. Второй рыцарь попытался заколоть дикого человека сзади, он же был совсем без доспехов. Да только я в последний миг рубанул этого малого по запястью. Ну, тут они оба поймали своих коней и поскакали, что было мочи. Это был уже даже и не карьер, можете мне поверить. В этом весь сэр Брюс. В тот год у меня жил мой брат. Я и говорю ему, зачем же мы держали такого славного парня в цепях. Мне стало стыдно, когда я увидел его израненные руки. Он учтив, говорю, и благороден, а теперь вот и жизнь мою спас. Нам никогда больше не следует надевать на него цепи но должно предоставить ему свободу и сделать для него все, что мы сможем. И знаете, Пеллес, мне этот дикий человек полюбился. Он был ласков, полон благодарности и все называл меня господином. Страшно подумать, что это мог быть великий дюлак, а мы держали его закованными и позволяли ему с таким смирением величать себя господином. Так что же с ним в конце концов стало? Он тихо прожил с нами несколько месяцев. Ну а потом в замке объявились охотники на вепре, и один из загонщиков оставил коня и пику у дерева. Дикий человек схватил их и ускакал. Понимаете, получилось вроде бы, что разного рода джентльменские принадлежности возбуждали его, словно при виде доспехов, сражения или охоты что-то такое начинало ворочаться в его бедной голове, и его обуревало желание присоединиться к нам. «Бедный мальчик», — сказал король, — «бедный, бедный мальчик. Очень возможно, что это и был сэр Ланселот. Известно, что под прошлое Рождество его растерзал дикий вепрь. Мне бы хотелось узнать, как это случилось. Если этот ваш человек действительно был Ланселотом, то он поскакал прямиком за вепрем, на которого вы охотились». Вепрь был знаменитый, погубивший за много лет немало собак, потому и охота была не пешая. Они с Ланселотом сошлись один на один. Вепрь распорол лошади брюха и, прежде чем Ланселот отсек ему голову, разодрал тому бедро до самой кости. Ланселот убил его поблизости от обители отшельника одним ударом. Отшельник вышел наружу. И Ланселот столь разъярился от раны и от всего остального, что швырнул в отшельника мечом. Я это слышал от рыцаря, который при всем присутствовал. По его словам, сомневаться, что это был сэр Ланселот, не приходилось. Он был уродлив лицом и вообще очень похож. Этот рыцарь сам вместе с отшельником перенес раненого в обитель после того, как он впал в беспамятство. Рыцарь сказал, что от такой раны никому еще не удавалось оправиться, Да, собственно, он и видел, как тот человек умер. А пуще всего рыцаря уверило, что дикий человек был когда-то великим рыцарем, слово, с каким тот обратился к отшельнику, пока еще стоял в смертельной муке над вепрем. Он назвал отшельника «приятель». Так что, как видите, под конец разум его хоть отчасти да прояснился. Несчастный ланселот «Упокой Господи его душу!» «Аминь!» «Аминь!» — повторил сэр Блиант, глядя в огонь. Затем он встал и повел плечами. «Надо бы ехать!» — сказал он. «А как ваша дочь?» — все забываю спросить. Король Пелес вздохнул и тоже поднялся. «Проводит время в монастыре!» — сказал он. «По-моему, она намеревается через год принять постриг. Впрочем, нам удастся повидать ее в следующее воскресенье, Она ненадолго приедет домой».